Глава третья. На хвосте. Николай Щербака всю жизнь спасала его умение сдерживать свой темперамент. Служба в разведке спецназа ГРУ научила его не только концентрировать и выбрасывать в нужный взрывной момент все силы разом, но и копить их, как бы складывая в незримую внутреннюю копилку, будто грибы в корзинку на смиренной охоте в лесу. Вот, кстати, любимое занятие. А когда бродил по лесу, в последний раз, разгребая палую листву случайной палочкой, пожалуй, не вспомнить — А ведь раньше бывало. Впрочем, по правде-то говоря, и раньше времени не хватало. Других забот не в проворот. Так что мечтай, Коля, мечтай. Говорят, не вредно. А вредно как раз наоборот. Не мечтать. Мысли о грибах, как понял Щербак, у него возникли сейчас в качестве определенной защитной реакции. Вообще сам факт выполнения такого непростого оперативного действия, как слежение за объектом, находящимся в постоянном движении, и необходимость при этом ничем не обнаружить себя перед другим возможным наблюдателем, требует определенного мастерства. Это же не просто кататься следом за объектом. Тут надо уметь и предугадать его неожиданный маневр, чтобы не попасть в просаг. Ведь правила дорожного движения, между прочим, специально для тебя никто отменять не станет. А потерять свой объект наблюдения в московской толчье проще простого. Но это уже что называется «дело техники» как и способы собственной маскировки и многое другое, что приходит только с оперативным опытом. И, кстати, сюда же можно отнести такие свойства характера, как спокойствие, хладнокровие, умение быстро разобраться в условиях часто неожиданно возникающей задачи и создать самому себе условия для скорого ее выполнения. Это, конечно, зря некоторые начальники выдают, к примеру, такие задания. Ты, мол, покатайся следом и посмотри там, чтобы все было тип-топ. Не буквально так, но, как говорится, близко к тексту, Нечто подобное предложил и Константин Дмитриевич, которого Щербак всегда уважал именно за его знание и сообразительность в первую очередь. Но в данном случае Меркулов явно что-то не додумал. Во всяком случае, Сева Голованов, передавая Николаю задание, тоже покрутил пальцем у виска, известным жестом. «Но, во-первых, уж если ты хочешь, чтобы все было действительно тип-топ, то предупреждай до, а не после. Госпожа турецкая, видишь ли, уже выехала. И где ее теперь ловить? Ведь до нее еще доехать надо». Найти, пристроиться так, чтобы тот, кто уже, возможно, висит у нее на хвосте, ничего не заметил. И сопровождать в дальнейшем, угадывая теперь уже не только ее действия и маневры, а также ее преследователя. А во-вторых, на такие задания оперативники отправляются парами, чтобы одна машина не примелькалась в глазах водителя, это раз. И два, в случае нужды разделиться и ехать каждому за своим объектом. Идеальный, конечно, вариант, поскольку в Глории после гибели Дениса Андреевича свободных сотрудников не оказалось. В трудные моменты он сам не рассадился за руль. И Сева, передавая задание Щербаку, понимал, что отрывает его от более важного дела, которое в настоящий момент расследовало агентство. Но иного выхода нет. Просьба Меркулова не приказ. Нет, приказывать он не мог. Всегда считалось традиционно обязательной. Так постановил в свое время основатель Глории, Вячеслав Иванович Грязнов. Этому же правилу всегда следовал и принявший от него агентство в свои руки Денис, хотя оно бывало порой и накладно. Собственно, какие претензии Меркулову мог бы высказать в настоящий момент Щербак? Да никаких. Потому что он прекрасно понимал, что дядь Костя, как величал того до последнего часа своей жизни Денис Грязнов, совершил ошибку всех бывших следователей, которые благодаря своей многолетней кабинетной практике запомнили на зубок все следственные правила, явные, тайные, но начисто забыли про оперативку. Упустили внимание, что и как делается на земле, по которой ходят, бегают и ездят по следам преступников, такие как он, Николай Щербак. А вот, к примеру, Александр Борисович ни за что не допустил бы такого элементарного просчета, потому что он сам умеет бегать не хуже простого опера, и он притормозил бы свою супругу и отпустил только тогда, когда опер уже сидел бы у нее на хвосте. А теперь вытащи ищи ее. Но эти размышления ничуть не напоминали ворчание раздраженного сыщика, а скорее констатировали ситуацию вообще. Щербак умел держать себя в руках и не отвлекаться от основного задания. Зеленый Део он обнаружил на парковочной стоянке перед входом в госпиталь, но заезжать на ту же парковку не стал, а остановился на противоположной стороне площади, после чего отправился в вестибюль. Подниматься к турецкому у него надобности не было, да и для этого надо было бы пропуск доставать, а это лишнее время. Но вот перекинуться парой фраз с Ириной не помешало бы, а заодно и мобильники ей передать, от Ну и условиться о дальнейших планах и действиях. Ирина у мужа не задержалась. Вероятно, принесла какие-то известия, передачку там вроде «Домашней пищи», а что еще носят тяжелым больным в клинике, и отправилась по своим делам. Хотя, с другой стороны, какие могут быть более важные дела у женщины, чей муж только-только выбрался из комы? Кто их знает. Но когда она появилась в раздевалке и отдала халат гардеробщице, Щербак подошел к ней и приветливо кивнул. «Здравствуйте, Ирина Генриховна, вы меня не помните? Я Щербак, из Глории». «Ах, Николай!» сразу узнала она. «Рада вас видеть. Вы к мужу?» «Нет», улыбнулся он, «к вам. Давайте отойдем в сторонку». И когда они отошли к окну, он спросил. «Вы пока ехали от прокуратуры, никого за собой не заметили?» «Ах, вон вы о чем!» Ирина недовольно поморщилась. «Честно говоря, я и не пыталась смотреть по сторонам, да и Кости не советовал. А вы считаете, Николай, что если вы будете кататься по всей Москве за мной, то я смогу себя чувствовать в полной безопасности?» Или это так Костя считает?» «Ни то и ни другое», — возразил Щербак. «Чувствуя себя в относительной безопасности, вы будете в том случае, если станете безвылазно сидеть у себя дома, а рядом с вами будет находиться, скажем, Сева Голованов с пистолетом в руке, снаружи у входной двери, и я тоже с пистолетом, а внизу у подъезда, к примеру, Филя Агеев с большой базукой, вот разве что тогда, и еще у подъезда должен танк стоять с пушкой». Он смотрел серьезно, а Ирина удивленно хмыкнула. «Ничего себе признания. И как же быть?» «Ну, поскольку таких шикарных условий в данный момент мы вам обеспечить не можем, по ряду независимых от нас причин, то нам с вами придется обойтись тем, что вы не станете мне мешать отслеживать тех, кто в свою очередь попытается пристроиться возле вас». «Интересно, с какой целью?» «Нет, она не понимала даже азов оперативной работы. Хотя, как говорил Денис, специально закончила какие-то важные курсы по этой части» и тот же Денис собирался даже взять ее в Глорию. Но теперь уже пути неисповедимы, а вот взаимопонимание надо установить обязательно. И Щербак глубоко вздохнул, в очередной раз приказывая себе быть холодным и рассудительным. Цель, Ирина Генриховна, может быть только одна, а вот пути ее достижения самыми неожиданными. Итак, начнем с цели. Вам уже угрожали. Чем позвольте узнать? Я говорила Константину Дмитриевичу, но, может быть, это не является темой для разговоров. — Является. Я постараюсь сделать правильный вывод. — Ну, Александр Борисович должен прекратить свое расследование. — Так, прекрасно. Надеюсь, оно не было связано напрямую с той бедой, которую... — Я имею в виду юную шахитку. — Нет. Шурина бригада занималась, как мне рассказал Кости, каким-то рейдерством. Захват зданий, земли, убийства. Оно давно тянется. И к этой проклятой бомбе, как я полагаю, никакого отношения не имеет но теперь я уже и сама сомневаюсь. А вдруг? Хотя нет. То все-таки была случайность. Хорошо. Будем считать, что это так. Значит, они потребовали от вас, чтобы вы передали мужу, а то, в свою очередь, прислушался. Правильно? Да. Но Шури я ничего этого не сказала, потому что Кости просил. Он сам сегодня подъедет и поговорит. Щербак задумался. Когда предупреждение передано, то заинтересованные лица, если смотреть на вещи реально, должны подождать какое-то время, чтобы убедиться, что турецкий внял предупреждению, либо не внял, и только после этого начать активные действия. Другими словами, на все про все есть 2-3 дня, когда ситуация с расследованием прояснится. Значит, с этой стороны сейчас ожидать слежки за супругой следователя не приходится. Излишняя бдительность тоже ни к чему хорошему не приводит. Странно, что Сева так легко принял мотивы Меркулова. Или имелись какие-то другие соображения? А какие? — Эх, перемолвиться сейчас бы с самим Александром Борисовичем. Узнать, в каком состоянии расследование и что он собирается предпринимать. И собирается ли вообще. Супруги-то откуда знать? Хотя, с другой стороны... Не знаете, кто сейчас ведет вместо Александра Борисовича то дело? — Костя сказал, что Володя Паремский. Вы знакомы с ним? — Знаю. Хорошо, я сам выясню. — А какой вы считаете, это может иметь отношение? — Самое прямое. «Скажите мне, пожалуйста, вот что. Зная своего мужа лучше, чем кто-нибудь другой, включая и Грязнова, и Меркулова, как вы думаете, он может поступить в подобной ситуации? Я не в том смысле, что он резко откажется вести дальнейшее расследование. Это точно не в его стиле. Но как он поступит? Станет ли хитрить, делать вид, что ничего не делается, в то время как расследование будет фиксироваться или громко и внятно пошлет этих деятелей подальше? Имеем мы, другими словами, выигрыш во времени или нет?» Я теперь поняла, что этот вопрос для вас важный, но ответить на него смогу только тогда, когда Шурик узнает о предупреждении. Сделанным, к слову говоря, весьма любезным, а того и отвратительным тоном. Ужасно противный этот адвокат. Да? А вы с ним знакомы? Лично нет, конечно. Но и кости и Шура, я уверена, его знают. Это некто Гринштейн Борис Аркадьевич. Ну, еще наверняка Юра, а Юрий Петрович Гордиев. Знаете такого? Знаком скромно ухмыльнулся Щербак, довольно долгое уже время, как и другие сотрудники «Глории», работавшие вместе с Гордеевым, нередко в прямом смысле защищая его и осуществляя оперативную разработку и сопровождение клиентов этого адвоката. Близкого товарища, кстати, покойного Дениса. О, Господи, куда ни ткни, повсюду невольно возвращаешься к одному и тому же. «Тогда вы вполне можете у него и не рисоваться предложила Ирина. «К столь простому решению могла прийти только женщина». — Щербак усмехнулся. — Давайте прямо сейчас, что называется, не отходя от кассы, это и сделаем, если вы не торопитесь и предоставите мне еще несколько минут. Уверяю вас, они позже окупятся. — У меня есть немного времени, — Ирина посмотрела на часы. — Надо только не опоздать в школу за Васенькой. Это сынишка Плетнева. Я осуществляю, так сказать, мальчик прямо из детдома, к нему сейчас особый подход необходим. — Ну да, понятно сухо ответил Щербак, отыскивая в меню сотового телефона номер Гордиева. Ему не хотелось ни поднимать эту тему, ни участвовать в ней в качестве случайного слушателя. В Глории среди старых сотрудников по поводу этого факта уже сложилось свое мнение, хотя оно и не обсуждалось. В конце концов, как развиваются семейные отношения, это личное дело каждого. Но вламываться в чужую семью, оправдываясь тем, что своей нет, да еще в тот момент, когда законный муж находится на больничной койке в тяжелом состоянии, это, как сказал... Начитанный Филе не комильфо, то есть, другими словами, очень хреново и не по-мужски. Но пусть сами разбираются. А конкретно к Антону Плетневу, новому сотруднику Глории, которого взял Голованов по рекомендации все того же Меркулова, у Щербака личных претензий не было. Да и не могло быть, такого напарника он себе ни в жизни не пожелал бы. Вот и весь сказ. Занимается тот поиском неизвестного террориста, и флаг ему в руки. Другой вопрос. Не могли ли эти разные по сути дела где-то перекреститься? «Здравствуй, Юрий Петрович», — поприветствовал своего частого клиента Щербак. «Вопрос имею». «Привет, Коля», — узнал Гордеев. «Слушаю тебя». «Нужны данные на адвоката Гринштейна. Слышал о таком?» «Борис Аркадьевич». «А чего это всех он вас заинтересовал?» «То Меркулов звонит, теперь ты». «Прокололся он где-то». «Костя чего-то темнил». «Но смотрю, теперь и ты интересуешься». «Я и чисто практически. Может ли его предупреждение, например, иметь серьезные последствия?»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 Щербак нагнул свою вихрастую светловолосую голову, чтобы вежливо прикурить, но водитель брезгливо сунул ему окурок под самый нос, как собаке. «На!» Николай аккуратно вынул из его пальцев окурок, жадно прикурил, искосо поглядывая на водителя, и попытался вернуть окурок, но тот отмахнулся, растопыренными пальцами бросив. «Сэбэбэри, я не жадный!» и хрипло рассмеялся. Резко выброшенный, почти кинжальный удар ребра ладони по горлу над кадыком, отбросил голову водителя на спинку сиденья.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 после которой Антон загремел в психушку. К великому неудовольствию представителей широкого общественного мнения, усмотревшего в показательной казни устроенный Плетневым Бог весть какую гидру, реальную и конкретно угрожавшую любимой демократии и, соответственно, правам человека. Но так или иначе, а два года Антон в психушке провел. И, выйдя на волю, судом лишенный отцовства, еще полгода пил, проклиная прокурора, впустивших его жизнь под откос. Хорошо, что мстить снова не стал. А самым главным его врагом, как позже выяснилось, был турецкий,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 Мужчина должен оставаться мужчиной, а не сукой в любом случае. И не дожидаться, когда тебя ткнут мордой и скажут, что ж ты творишь. Ну и, соответственно, образное сравнение с моржом либо голландским сыром. Николай терпеливо дождался, когда из школы вышли и сели в машину Ирины Генриховны с мальчиком. Проводил их до самого подъезда и поднялся с ними в квартиру. Проверка на постороннюю технику много времени не отняла. И пока Вася весьма любознательный и беспокойный малец обедал, Щербак закончил работу в квартире, так ничего и не обнаружив. Возможно, сюда еще никто не проникал. Зато за крышкой электрощита на лестничной площадке, куда сходились электропроводка, телевизионные и телефонные кабели от всех четырех квартир, Щербак обнаружил таки самого элементарного жучка. Он сидел на городском телефоне турецких. Не первый, как помнил Николай, и, вероятно, далеко не последний. Наверное, просто для порядка поставили, потому что известно уже всем, что народ по городской телефонной связи никаких собственных секретов давно не выбалтывает. Он уже и мобильный-то не очень доверяет. Сунув жучка в карман, Николай вернулся в машину и, имея себя в запасе время почти до самого вечера, позвонил в Глорию, чтобы кто-нибудь подъехал и забрал у него трофеи. Надо же разобраться, кто был тот орел из восьмерки. Сам лезть в чужие документы Николай без особой необходимости не желал. Зачем знать, кому-то устроил короткий привал без сновидений. Сева начальник, пусть и ломает себе голову. Словно нарушено, приехал именно Голованов. Николай отошел с Севой в сторонку, описал очередность событий, отдал пакеты жучка, лишенного своей шпионской жизни. Сева бегло просмотрел документы, хмыкнул и сказал, что тот водила — личность, несомненно, интересная. Амир Датиев, 70-го года рождения, родом из Кизляра. «Это Дагестан», — подсказал Щербак, помнивший, что в лучшие времена пил кизлярский коньяк, производимый в этой республике. «А права выданы в очхой Мартане», — продолжил Сева. — Ну да, ты ж помнишь, по дороге на Бамут, — подсказал Николай. — Такое не забудешь, — буркнул Голованов, хмурясь. — Но это никакой не Дагестан, а самое, что не на есть Чечня. — В паспорте посмотри, наверняка он чеченец по национальности. — Да нет же паспорта, удостоверение есть. Советник постоянного представителя президента Чеченской республики в Москве. — О! — И чего ему вздумалось за Ириной гоняться? — Ты не ошибаешься? А то борцы за всякие там права нам шеи не равен час намылят. — А мы ни за что не расколимся, возразил сухмылка Щербак. — Ничего не видел, не слышал, не брал, и все. Евгений Онегина тоже не я писал. Хоть в угол меня ставьте. — Да, с тобой спорить трудно, — засмеялся Голованов. — Ну, пистолетик мы подбросим в какую-нибудь ментовку, они разберутся. — Деньги вот еще тут, — добавил задумчиво. — Может, собственную кассу сдадим, как добровольное пожертвование? — Ну, если на то пошло, там у него еще и вполне приличный роликс был и золотая печатка. — На состояние, конечно, не тянет, но все-таки... А он, кстати, где сейчас отдыхает? Напротив школы у перекрестка удобный был наблюдательный пункт. Там деревья и кустарники его прикрывали. Асфальтового цвета восьмерка, далеко не новая, между прочим. А ключи я вполне мог прямо на капот бросить. Или возле машины на травку уронить, с правой стороны. Ты погляди, как лучше. А его я хорошо затолкал на пол, сам не вылезет. И еще будь другом. Сделай ему больно, когда станешь скотч леса сдирать. Не торопись только, пусть гнида услышит, как у него усы трещат. Я лишь посмотрел на него, сразу сообразил, что он не сусачевского рынка, а данные его хорошо бы Демидычу переслать, в Грозный, и мобильник проверить на входящие и сходящие. Я тоже подумал, что этот Датиев вполне может быть именно тем, кого мы ищем. Простой, незаметный советник, да? И машинка, говоришь, так себе. Ну, хорошо, Коля, вообще-то я тебя больше не задерживаю. Но если хочешь, остановись или по понаблюдай. Заодно позвони в Глорию, пусть срочно передадут Демидычу все данные на Датиева. — Словом, форсируй, пока этот хрен в наших руках. Поеду к нему, придумаю что-нибудь по ходу. И они собрались отправиться обратно через Комсомольский проспект к школе, занимавшей половину квартала посреди затененных зеленью переулков. Но Николай остановил звонок мобильника. Звонила Ирина. Не извиняясь, ничего не объясняя, будто до вечера работа Щербака не закончилась, она заявила, что сейчас они поедут. «Куда — Куда? — спросил Николай, особо не удивляясь. Ответ был потрясающим. «Вася хочет в зоопарк». «Вася хочет?» – изумился Щербак. «Да», – как ни в чем не бывало, – ответила Ирина Генриховна. «Такие посещения у нас также входят в программу реабилитации». «А уроки он не хочет поделать?» – съязвил Николай. «Давайте не будем обсуждать эти вопросы», – сухо ответила Турецкая. «Мы выезжаем. В зоопарке можете за нами не ходить. А посещение займет, как я думаю, не менее трех часов. но и не более» потому что потом у Васи полдник, здесь, дома, после чего мы отправимся в госпиталь. Николай пересказал Голованову то, что услышал. Сева развел руки в стороны и мрачно ответил, что каждому свое. И, садясь в машину, добавил, что в Глорию позвонит сам. Щербаку, видно, будет уже не до этого. Восьмерка по-прежнему стояла возле перекрестка и не подавала никаких признаков жизни. Сева поставил синюю Мазду за углом школы и, прежде чем выбраться из-за руля, надел на себя черную куртку с разноцветными шевронами охранника. Пружинистым шагом обошел он неизвестную машину, осматривая все вокруг нее, затем нагнулся, поднял ключи с брелоком, которым и пискнул, поднимая дверные запоры. Он открыл дверь водителя, захлопнул ее, ничего не увидев, открыл заднюю и грубо выматерился. Как всякий нормальный грубый охранник, обнаруживший на охраняемом им важном объекте нечто совершенно непредвиденное. Между сиденьями слабо дергалось тело человека, лежавшего на боку. Лечь на спину или на живот, чтобы суметь подогнуть ноги, ему не позволяло тесное пространство. Не без труда, дергая за ноги, Сева сумел вытащить человека и положил его на асфальт возле машины. Тот дико вращал налитыми кровью глазами и продолжал изгибаться, как червяк, на которого наступили. Непонятливый Голованов строго уставился на лежащего, потом присел возле его головы и задал совершенно идиотский вопрос, будто связанный человек с залепленным скотчем ртом мог ему ответить. «Ты кто такой? И чего тут делаешь?» И стал терпеливо ждать ответа. Наконец добавил после длительной паузы, во время которой спеленутый человек весь успел издергаться. «Чего молчишь? Не хочешь отвечать? Сейчас милицию вызову!» Угроза, видать, возымела действие, поскольку пленник умудрился что-то промычать. «Ну, тогда давай пока без милиции», пошел на уступку Голованов, продолжая сидеть на корточках. «А, ну да, у тебя же наморник! вон чего!» И Сева стал медленно одирать ленту скотча, приговаривая при этом. «Да не трясись ты! Чего дергаешься?» «Я аккуратно, медленно, чтоб тебе не больно. Ну ты, блин, беспокойный. Слушай, будешь дергаться, сейчас назад заклею нахрен и в ментовку сдам». Наконец пластырь с лица был убран, и водитель заорал хриплым, лающим голосом, мешая и произносимые сильным акцентом русские слова. Понятно было только то, что он сейчас всех, кто находится близко, раздавит вместе с одной определенной матерью, а потом совершит грязный половой акт уже с другой матерью. Охранник пришел в изумление от разносторонних способностей водителя и, очевидно, в восторге шлепнул раскрытой ладонью по оружию физиономии. Да так ловко получилось, что кричавший словно захлебнулся и долго молчал, вытаращив глаза, пока не начал стремительно приходить в себя. Сева сложил его пополам и посадил, прислонив спиной к автомобильному колесу. А затем начал косноязычно объяснять, что он сам вообще-то здесь школу охраняет. И эта машина, которая стоит давно, вызвала у него законное подозрение. «И ключи от нее вон там», — показал он пальцем в траве, — валялись. А оказалось здесь вон чего. Сперва подумал, трупешник, разборка какая-нибудь, но получилось, что живой. И чего он тут делает? И кто его так обидел? И вообще, кто он такой? Тут школа, тут нельзя на дороге валяться. С этим делом нынче очень строго». Вот из 107-го отделения милиции сейчас приедут и разберутся. Выслушав законные претензии представителя школьной охраны, связанный стал просить развязать его, освободить руки и ноги, и тогда он все объяснит. «Руками, что ли, объяснять собираешься? Или ногами?» — высказал совершенно нелепое предположение Сева. «А так не умеешь? Языком?» «Документы мои, посмотри!» — скривился водитель. Сева охотно обыскал все его карманы, забрался в машину и пошарил в бардачке, сбросив попутно туда пистолет. Дальнейший вариант компании уже сложился в его голове. Вылез и развел руками. Нет ничего. «Тебя, что ли, ограбили? А кто? Видел хоть? В ментовке ты чего объяснять будешь? И пушку зачем-то в бардачке возишь? Не, мужик, это не порядок. Школа же тут, дети, понимаешь? А ты вон связанный, и документов при себе нет, а пушка есть. Непонятно». «Даже я бы ответственно заявил, очень подозрительно. Ты сам разве не находишь?» И тогда мир Датиев, как он значился в собственном удостоверении, где была наклеена его фотография, стал врать, что на него напала братва, к которой он приехал на стрелку. А сам он работает на ближнем Усачевском рынке, и хозяин велел ему перетереть с хамовническими. Ну вот его подставили, и это дело, конечно, никто теперь им не спустит. Но не сейчас, конечно. Надо еще разобраться, кто конкретно подставил и кто за это ответит. В общем, типичная бандитская разборка. Под таким соусом подавал Амир свое вынужденное, надо понимать поражение. Но почему именно такой вариант был выгоден дать его? А может, кстати, никакой он не советник, и к у него липовое, да прикрытия И пистолет наверняка не зарегистрированный, а он про него так ничего и не объяснил, будто в Москве положено, чтоб всякий орел, слетевший с Кавказских гор, пушку при себе таскал, и про мобильник свой не спрашивает. Ладно, пусть подставили, согласился Сева но что-то уж больно на грабеж это дело не похоже. Тут Сева откровенно засомневался, о чем и не применил сообщить. Говорит, ограбили, деньги, документы вынули. Ну, пусть так. А почему тогда дорогие часы с руки не сняли, перстень золотой? Может, все-таки не разборка была, а что-то похуже? Он вообще-то кто? Ах, ингуш! Ну, эти говорят мирные, проявил знание предмета Сева. Эта Чечня все никак не успокоится. А ингуши вроде бы как давно мир в своем доме строят. Так и по телеку показывают. Ну а делать-то чего надо? Ментовку придется вызывать. Очень не хотел этого Датиев. Он назвался султаном Кастаевым и предложил Севе в любой день, в любое время заходить на Усачевский рынок и спросить у любого про султана. Сразу позовут. И благодарность его будет по-настоящему братской. А теперь бы развязал он его, что ли? А то неприличным мужчине в таком виде валяться, заметят, смеяться станут, позор на всю жизнь. В этот момент у Севы зазвонил сотовый телефон. «И школа, наверное, беспокоится, что долго не возвращаюсь», объяснил султану Сева, поднимая с корточек. «Слушаю, охранник Воронцов. Я на внешнем периметре, так точно, сейчас явлюсь». Отключил телефон и сказал водителю. «Видишь, срочно зовут. Давай-ка я тебя обратно в машину пока посажу, разберусь, что там у них, и вернусь, тогда решим». И как не просил Датиев, как не обещал вознаградить, как не извивался в крепких руках бывшего командира взвода разведки спецназа игру. Сева без суеты и с приятельской грубоватостью засунул его за руль и захлопнул дверцу, жестами и улыбкой показав, что сильно торопится, но скоро вернется. Звонил Щербак. Он успел таки, следуя за зеленым Деусом, звониться с Глорией. А находившийся там на удачу Алексей Петрович Кротов сказал, что передаст известие в Грозный для Володи Демидова. А сам тут же вышел на представительство Чечни, что в районе Смоленской, в Денежном переулке. Так вот... Нет никакого Амира Датиева в советниках у представителя президента. Нет и никогда не было. И кто это такой, никому в представительстве неизвестно. Ну а раз так, остается один путь. Передать Датиева властям, желательно объяснив им достаточно внятно, как, выполняя оперативное задание Генпрокуратуры по прикрытию жены первого помощника генерального прокурора, группа частного охранного агентства под его голованного руководством, прикинувшись школьной охраной, сумела задержать преследователя указанной женщины. При нем были обнаружены бумажник, удостоверение помощника представителя президента Чечни в Москве и права на вождение автомобиля, выданные в Очкой мартане, то есть Чечне. В бардачке машины был найден пистолет Макарова, который надо обязательно проверить на возможность его причастности к другим преступлениям. Эксперты-криминалисты из АКЦ ГУВД города Москвы сами знают, что делать. Далее. Когда схваченный пришел в себя, Голованов представил ему дело так, будто водителя ограбили и связали неизвестные. И тогда тот назвался совершенно иными именем и фамилией. А на Усачевском рынке его не проверяли. Времени для этого не было. Вопрос. Кем тогда он может являться? Боевиком? Террористом? Который совершил теракт в детском доме, а теперь охотится за женой едва не погибшего там помощника генпрокурора. В общем, забирайте его, ребята, и колите, как умеете. Мы частная охранная организация. Во-первых, нам не с руки политикой заниматься. А во-вторых, мы тоже в том теракте пострадали. Наш директор погиб. Поэтому если этот мужик окажется террористом, то ему лучше к нам не попадаться. А вот вам, ваше драгоценное начальство, еще и огромное спасибо скажет. Отличная версия. Пусть Амир теперь в уголовном розыске про свои рыночные похождения рассказывает. Главное, понимал Сева, его держать у себя не надо, как и прятать, до выяснения личности. А личностью Датиева, или кем он там на самом деле является, займутся те, кому следует. У Голованова, кстати, действительно времени не было прохлаждаться здесь, Требовалось срочно заняться расшифровкой переговоров этого чеченца по мобильной связи. А специалист, который мог быстро и профессионально это сделать, сидел в Глории. На том севе остановился. И когда прибыла милиция, Датиеву или Костаеву, один теперь хрен. Ничего иного не оставалось, как злобно скрипеть зубами и материться, наверное, по-чеченски. Этого языка никто из милиционеров не понимал и в злобном бормотании развязанного, но тут же закованного в наручники водителя восьмерки дополнительного криминала прибывший наряд не усмотрел. А Севину гражданскую позицию оценили по достоинству и пообещали вынуть из духа все, что тот знает, и даже то, что он, возможно, забыл еще в раннем детстве, когда Чечня была процветающей республикой.